Глава одиннадцатая. Гроза в небе. Огромная пространственная база висела возле самой кромки квазара. Сооружение квази-шестой стадии было надежно скрыто от глаз. На маскировку сейчас не жалели ресурсов, хотя их осталось не особо много. Правда, базу все равно можно было заметить, но для этого нужно было либо сильно постараться, либо быть адептом шестой стадии. Еще сложнее было подобраться к базе незамеченным так как окружающее пространство тщательно контролировалось. Обитатели ожидали появления монстров. Похожий на орка глава гильдии троп господин Ренген, замер возле панорамного окна и молча смотрел в сторону Шайна. С такого расстояния сложно было увидеть что-то новое, чего не заметили бы адепты-сканеры. Но глава гильдии не высматривал врагов и не пытался разглядеть Шайн, а размышлял. Временно размышления размышление у него имелось. Собственно, затянувшаяся пауза и была главной причиной, почему он стоял возле панорамного окна. База до сих пор не перешла границу из-за экономии. Каждая минута за барьером — это лишние расходы энергии, которые обитатели не могли себе позволить. Они планировали покинуть мертвый кластер в самый последний момент, когда враги появятся на горизонте. Однако с момента прихода волны в регион минуло уже три дня, а монстры так и не объявились. Нет, обитатели базы не возражали, но поведение монстров вызывало недоумение. Многие гадали, что так задержало жадных до адептов чудовищ. Размышлял об этом и глава гильдии. «Неужели Наколос забаррикадировался на жемчужине и до сих пор держит оборону?» «Похоже, я сильно недооценил нашего губернатора», — пробормотал он. «А ведь Ули был прав». Лицо орка озарило редко в последнее время улыбка. Надо сказать, лидер гильдии и его зам поспорили, сколько продержится маяк. Ули хвалился, что с его помощью маяк простоит целую неделю, а рентген утверждал, что не более суток. И то, только чтобы польстить старому товарищу, который должен был возглавить силы троп на шайне. Поспорили, кстати, на ящик самого дорогого вина. Даже в такой момент Ули не изменял своим вкусом. Впрочем, оба тогда понимали, что больше не встретятся, так что обещать можно было что угодно. И вот прошла уже почти половина срока хотя в момент прихода волны любой вменяемый наблюдатель посчитал бы даже прогноз рентгена слишком оптимистическим и сократил бы его до нескольких часов. «Что же у вас там происходит?» — продолжал недоумевать рентген. К сожалению, разглядеть детали было сложно даже с помощью самых сильных сканеров. Однако сканеры уловили излучение устойчивости, значит, Шайн еще держится. Причем вся планета, а не только жемчужина, так как с такого расстояния и в таких условиях сканеры могли засечь устойчивость лишь на поверхности, но никак не внутри жемчужины. Как такое было возможно, рентген решительно не понимал и ждал, что вот-вот придут плохие новости. Но они не приходили и не приходили. Вообще, глава гильдии хорошо умел скрывать эмоции и часто напоминал подчиненным, что из любой ситуации можно найти выход. Кстати, не только напоминал, но и демонстрировал делом. Но сейчас даже он признавал, что выхода нет. «Может, эта волна такая странная?» — задумался он. «В принципе, никто же не знал, что именно происходит с Маяком во время Бурана. Выживших-то не было. А вдруг монстры не сразу нападают на адептов, а как-то вытаскивают поодиночке с одной ведомой им целью?» Впрочем, это сильно расходилось с опытом. Монстры могли быть хитрыми и проявлять чудеса избирательности, но их цели всегда оставались простыми, понятными и укладывались в формулу «Видишь адепта, поймай и выдерни врата, пока это не сделали конкуренты». И никаких тебе сложностей, а тем более двойного дна. Тем более монстры действительно конкурировали, причем не только индивидуально. Волна гасила такие порывы а мир против мира, ведь волну запустили именно древние миры и с конкретной целью. Часть добычи должна была уйти в центр кластера, чтобы миры монстров становились еще сильнее, еще могущественнее. Какая у них там складывалась ситуация, рентген доподлинно не знал. Но не сомневался, что монстры активно конкурируют, потому что конкуренция была самым простым механизмом развития что у монстров, что у адептов. Мини-цивилизация многоножек это отлично доказала. Хитрые многоножки не только вытеснили конкурентов с пятого слоя, но и спокойно смотрели, как те умирают от рук адептов в каждую большую гонку. Монстры боролись за ресурсы не хуже разумных. Просто разумные были этими самыми ресурсами, поэтому не всегда видели борьбу. Надо сказать, некоторые специалисты в первом радиусе критиковали большую гонку, указывая, что это не только огромный тренировочный полигон для адептов, но и рассадник монстров, где они становятся сильнее с каждым тысячелетием. Причем, насколько сильнее, никто не знает. Однако Совет Великих Школ быстро затыкал рты недовольным. В конце концов, как один скромный кластер может угрожать миру адептов? А даже если монстры Квазара наберут силу, совет считал, что справятся с любыми последствиями. И в этих словах была логика. Снаружи галактики монстров проживало куда больше, но первый и второй радиусы, а также дальние рубежи как-то справлялись. При этом монстры Квазара уступали истинным созданиям бесформенного, живущим снаружи галактики. Так что они не могли угрожать всерьез. Хотя, глядя на систему Шайн, рентген уже не был так сильно в этом уверен. Местные чудовища, может, и не могли похвастаться запредельно высокими уровнями, как истинные создания Бесформенного, зато имели две силы, что давало им некоторую автономность и независимость. А все их собратья подчинялись либо Вселенной, либо Бесформенному. Впрочем, все эти загадки мало касались рентгена и его коллег с базы. Им в любом случае осталось недолго. И эта простая мысль уже дошла до всех обитателей базы, даже до тех, кто поначалу рассчитывал выжить. Мол, сооружение квази-шестой стадии должно вывести. Но нет. Им объяснили, что сбежать будет даже сложнее, чем на обычной платформе. Точнее, затратнее. А их главная цель здесь — это доработать технологию каркаса, отправить данные в первый радиус и спокойно встретить свою судьбу. Хотя, конечно, желающие могут попробовать уйти через бездну самостоятельно, но только после выполнения главной задачи. Однако желающих не нашлось. Мастера хорошо знали, что во время прихода волны бездна меняется. Дело в том, что Вселенная не хотела, чтобы монстры перебирались в соседний кластер. Вот и закручивало течение так, что энергии для путешествия нужно было потратить в 10 раз больше, да и сама бездна становилась гораздо опаснее. Поэтому адепты и покидали мертвый кластер только после победы над монстрами, когда бездна успокаивалась. Единственной хорошей новости — Троп сумел разработать свою версию каркаса. Да, версия получилась кривой и косой, но это была уже технология, которую можно было повторить по описанию повторить и улучшить. А описание можно было упаковать в сжатый пакет данных, зашифровать и отправить через бездну. Хотя пакет все равно получился объемным, и на его отправку ушли почти все запасы базы. И теперь неизвестно, сумеют ли они вообще перейти за барьер. Но, так или иначе, со своей задачей они справились. Единственное, о чем жалел Рентген, что ему не удалось запустить бизнес на маяке Бета-4340. Ему всегда хотелось утереть нос великим школам. А коммерция всегда интересовала орка больше, чем охота за монстрами. А тут такой шикарный шанс был. Но не вышло. Мысли снова вернулись к гению, придумавшему каркас. Алекс вообще часто всплывал в разговорах между высшим руководством гильдии. Кто он такой? Просто гений, выходец из какой-то секретной организации или одержимый? Гильдия троп так и не выяснила. Самой популярной версией пока была последняя, хотя по формальным признакам Алекс не подходил на 100% под описание одержимых. Слишком логично себя вел. Хотя та рискованная охота перед самым приходом волны... В общем, кое-какие странности у него имелись. Поначалу рентген сам склонялся к версии с одержимым, но после удачи с каркасом передумал. Каркас был технологией. Этот Троп уже точно выяснил, но одержимые не разрабатывали технологий. Они совершали невозможные подвиги с помощью Вселенной, но обычно их подвиги совершались на поле боя, а не за закрытыми дверьми, мастерских или энергетических клиник. А пока в подвиге Алекса можно было записать разве что потенциальное участие в зачистке жемчужины, что еще требовалось доказать. Так что ничего невозможного и впечатляющего он пока не совершил. А что касается остановки волны возле Шайна, Рентген ни на секунду не допускал мысли, что к этому хоть каким-то боком причастен Алекс. Ни один адепт, будь он трижды одержимым, не мог задержать продвижение десятков миллиардов чудовищ. Неожиданно темные глаза Рентгена впились в систему Шайн, а все мысли выскочили у него из головы. Он не видел ничего необычного, но пространство явно изменилось что-то произошло, но что? С минуту он, нахмурившись, смотрел через окно, пытаясь понять, что привлекло его внимание. с Из дальнего конца коридора послышался крик, а за ним появился Клемаратус — трехметровый адепт с вытянутым телом и больше похожий на слизни без ног, чем на разумного. Обычно Клемаратус, следуя своей непонятной привычке, торжественно скользил над полом, раздражая остальных мастеров своей неторопливостью и габаритами. «Но сейчас Слизень летел на всех парах главе гильдии». Хотя неясно, что заставило Клемаратуса изменить своим привычкам. Он участвовал в исследованиях каркаса, но исследования успешно закончились, так что у адепта Слизня не было повода искать начальство. «Зачем ты меня искал, Климаратус? С любопытством поинтересовался Ринген. Даже в такие минуты он не мог подавить свою природную любознательность. «Наверное, поэтому он добился так много, что ему всегда было все интересно». «Волна! Она исчезла!» — возбужденно пробулькал адепт. А? Как исчезла?» Не сразу понял рентген, но тут же развернулся к панорамному окну и снова впился глазами в систему Шайн, а спустя несколько секунд прошептал. «Невероятно!» Стало понятно, что его насторожило. «Давление исчезло!» Нет, монстры никуда не делись, но вот тонкое чувство, связывающее их силы, испарилось. Это мог почувствовать любой внимательный наблюдатель и без всяких приборов. Однако рентген так привык к присутствию угрозы, что не сразу осознал ее отсутствие. К тому же мысль об исчезновении волны казалась слишком невероятной, поэтому ему потребовалось прямое указание. «Это еще не все!» — торопливо продолжил Клемаратос. «Перед исчезновением волны мы зафиксировали странный импульс». «И в этот момент был у сканеров», — уточнил рентген. «А что еще делать в такое время? Не о смерти же думать». «Верно. Смерть сама нас найдет. Без напоминаний. Но я тебя отвлек. Расскажи мне все в подробностях об этом странном импульсе. Он точно связан с волной?» «Мы не знаем». Тело климарата соклыхнулось, имитируя пожатие плечами. Импульс появился прямо перед исчезновением волны. Так что между ними должна быть связь. Но самое интересное, природа импульса. Он походил на волну, только гораздо меньше и тоньше. На волну? Откуда он вышел? Шайна. «Да, но не с Шайна планеты, а с Шайна звезды!» «Там же ничего не должно быть!» — удивленно воскликнул Ринген. «Однако центр импульса был именно там!» — твердо пробулькал Клеморатус. «Мы точно вычислили центр по скорости распространения фронта импульса!» «Хорошо. И что дальше?» «Глава! Это произошло минуту назад!» «Я сразу побежал тебя искать! Хотел сообщить лично!» «Тогда быстро идем обратно!» — воскликнул рентген и телепортировался сразу в зал сенсоров. «Мог бы и меня захватить!» — ворчливо пробулькал Климаратус, но снова колыхнулся и исчез. Возле панорамного окна никого не осталось. Естественно, после таких новостей все незанятые в поддержке базы мастера собрались в общем зале где вывели на экраны Шайн и пытались понять, что же там, дьявол подери, происходит. Версий было много. Одни утверждали, что импульс — дело рук адептов. Другие спорили, что тут замешаны монстры. Мол, слишком много их оказалось в одном месте. Вот они и поссорились. Дело дошло чуть ли не до драки. Однако не подтвердить, ни опровергнуть свои теории спорщики не могли, так как никакой новой информации не поступало. Да, сама волна исчезла, но десятки миллиардов монстров, которые и без управляющей силы излучали достаточно бесформенности, остались. К тому же волна нагнала сюда столько бесформенности до этого, что фон в регионе еще долго будет смертельным для слабых адептов. По этой же причине мастеротроп не могли отправиться на Шайн самостоятельно. Еще одна странность. Наблюдатели зафиксировали изменения далеко в центре кластера, Там пространство изменилось. Чуть-чуть. Но это можно было почувствовать. Пространство стало как бы более непроницаемым. Однако адепты проигнорировали новые данные, как выживший после кораблекрушения моряк, добравшийся до спасительного берега, не обращает внимания на далекую грозу в небе. Очевидно, монстры получили по носу. Вот и злятся. Туда им и дорога. Главное, чтобы маяк выжил. А остальное сейчас важно. «Что будем делать, глава?» — поинтересовался Клемаратус, повернувшись к рентгену, который все это время сидел в углу и о чем-то размышлял. «Пока сидим здесь и ждем», — размеренно произнес тот. «У нас слишком мало данных, чтобы принимать решение. Не будем спешить». «А что ты вообще думаешь?» «Уточни, Клемаратус, о чем ты спрашиваешь». Слишком много всего произошло за последние минуты. Я о нашем будущем. М -м -м. Ситуация складывается в нашу пользу, но мы не должны расслабляться. Волна нагнала сюда много монстров, поэтому Шайн еще долго будет в осаде. Но путешествие через бездну я пока рекомендую отложить. Казалось, что ничего не изменилось. Пространственную базу окружал все тот же космос. Фон снаружи был далек от комфортного, а систему Шайн заполонили монстры. Однако после слов лидера мастера немного расслабились, а на лицах некоторых даже появились улыбки. Будь у них больше энергии, рентген бы приказал отправить сообщение в первый радиус, поскольку редко, когда адептам выпадала удача, лицезреть буран с собственными глазами и еще реже они ухитрялись сообщить подробности своих наблюдений. Но для второй мощной передачи у них просто не оставалось ресурсов. Все ушло на передачу технологии каркаса. Слишком объемная она получилась, несмотря на упаковку. Поэтому мастера могли лишь наблюдать шайны издалека и надеяться, что в системе выжило достаточно народа, чтобы противостоять миллиардам монстров, Иначе исчезновение волны лишь отложит смерть гильдии троп. «Шайн-звезда. Отряд Черный Хирург». «Мирам, что с монстрами?» — поинтересовался Алекс. «Ты должна была выяснить их реакцию». «Я помню. Но у нас сейчас действует режим полной тишины. Между прочим, это ты его ввел. Поэтому я стараюсь не шуметь. А дальнее сканирование — это шум. Но рядом с нами никого не вижу». «Значит, монстры разбежались». «Не торопись с выводами», — предупредил миром «Да, рядом никого нет, но фон за отрядом слишком сильный. Значит, монстров тут еще много. Если мы сейчас снимем маскировку, они нас точно почувствуют». А, «Этого я и боялся, но долго ждать мы не можем». Алекс задумался. Перспективы перед черным хирургом открывались, конечно, неплохие, но до них еще нужно было дожить. Дело в том, что поток энергии снова начал уменьшаться. Вселенная как-то не слишком хорошо продумала взаимодействие со своими чемпионами, и даже в такой ситуации, когда отряд должен был сидеть тихо, она требовала активных действий. Все предыдущие свершения обнулились. Но Алекс не жаловался. Будь Вселенная более продуманной, логичной и организованной на манер главы какой-нибудь корпорации, она бы действовала иначе, и в его родном Вантане точно никто бы не дожил до сегодняшнего дня. Перезагрузка давно закончилась бы полной победой монстров. Однако Вселенная жила по своим законам, давая разумным шанс выжить, но и требуя соблюдения простых правил. В случае черного хирурга правило было совсем простым. Дерешься с монстрами — получаешь энергию. Любимчиков у нее не было. Но это означало, что черному хирургу пора готовиться к долгому марафону. Однако бегать по всей системе, собирая за собой огромный хвост монстров, Алексу как-то не хотелось. Слишком опасно, и избавиться от хвоста может и не получиться. Кроме того, бегая от монстров, они не собирали добычу, поскольку большая часть врат оставалась снаружи отряда а пойманных врагов старались сразу убивать. В общем, пора было подтверждать гордое звание разумных и придумать новую тактику, которая позволит и выжить, и развиться, и обогатиться. Для этого Алекс подозвал к себе всех офицеров, в число которых включил Эльгеру. Остальных защитников Агорафаха он пока не трогал. Потом с ними разберется, а то народ и так находится в легком шоке. «Вот такая ситуация! Какие будут идеи?» Спросил он после того, как в двух словах обрисовал положение черного хирурга и возможную реакцию монстров. «И учтите, времени отдыхать у нас немного. Пока энергия есть, но лучше сохранить ее побольше, чтобы не начинать совсем с нуля». «А, погодите-ка, я так и не поняла, а куда девалась волна?» торопливо произнесла Эльгера. Что характерно, более привычные к своему боссу Чалар, Тиран и Весы подобных вопросов не задавали, хотя их явно интересовал ответ на этот вопрос. Связь между нашими м -м, туристами и центром кластера разорвалась, <связь> начал объяснять Алекс. Да как она могла разорваться-то? <связь> воскликнула Эльгера. <связь> Это уже детали. Попытался отмахнуться Алекс, но лидер Агорафаха не отставала, и пришлось объяснить некоторые подробности. Я использовал энергию отряда, чтобы избавиться от волны, поэтому энергии осталось немного, и она уже почти не пополняется, а скоро поток совсем прикрутит. «Ты хочешь сказать, что уничтожил волну теми крохами, которые нас защищали?» «Да, и это сработало. Волны нет. Можешь проверить». «Я вижу, что волны нет». «Тогда в чем проблема?» — удивился Алекс. «Разве можно избавиться от всей волны таким... ничтожным средством?» — сплеснул руками Эльгера. «Нет, пойми, я восхищена твоими способностями. Они уникальны. Но против целой волны это... я даже слова подобрать не могу». Все равно, что монстр булавкой кольнуть. Даже меньше. Если от волны можно было так просто избавиться, то почему губернатор раньше ее не уничтожил?» Очевидно, Эльгера пребывала в культурном шоке. Самая большая угроза, к которой она так долго готовилась и которая должна была оборвать ее жизнь, вдруг взяла и испарилась. Это настолько ошеломило женщину, что она просто не могла думать ни о чем другом. То есть, пока шел бой, она еще держалась или не до конца понимала, что происходит, но сейчас ее прорвало. «Во-первых, это было непросто», — усмехнулся Алекс. «А во-вторых, второй раз этот метод не сработает. Считай, что мы оказались в уникальной ситуации, а булавка была отравлена. В общем, этого хватило. Однако, повторяю, времени у нас немного. Когда энергия закончится, нас увидят. Так что жду ваших предложений». А нам же придется драться с монстрами, уточнил Чалар, искоса взглянув на замолчавшую Эльгеру. Защитник Квантума также не мог до конца поверить в исчезновение волны, но у него за спиной уже был бой с боссом, который заставил пересмотреть взгляды на многое, поэтому Чалар просто принял ситуацию как есть. Без этого энергии нам не дадут, кивнул Алекс, плюс не забывая о развитии и о добыче. Тогда предлагаю спуститься ниже и драться с монстрами там. «Чем ближе мы будем к ядру звезды, тем монстры станут слабее, а нас защитит твой бункер». Ах, «Он не совсем мой, а всего отряда, но твое предложение я принимаю». «Есть еще идеи?» Идеи не было даже у Миром. Чела озвучил самую очевидную мысль. «Тогда предупредите своих бойцов, что нас снова ждет работа», — произнес Алекс. «Но в этот раз мы должны сосредоточиться не на бегстве, а на уничтожении». «Волны нет, и монстры должны помнить о своей безопасности. Так что давайте покажем, что черный хирург им не по зубам. Без этого они не отстанут». Дав адептам еще несколько минут отдыха, Алекс снял маскировку и приказал лететь вниз. Пространство за их спинами мгновенно уплотнилось. Противник почуял добычу и погнался следом. К сожалению, впереди также обнаружились монстры, и с ними придется разбираться на ходу. Зато это порадует Вселенную, и она пошлет отряду еще немного энергии. Это будет очень кстати. Алексу требовались ресурсы. Ему хотелось посмотреть, что еще может сделать алхимик с энергией воплощения, но не для маскировки, а в бою.